А я вообще не вижу ни цели, ни смысла у вас, молодежи. Да молодежь ругает по всему миру. Это модно. А понять нас, конечно, труднее. Никому нет дела, что наше сознание раздваивается, раскалывается между грубой реальностью жизни, ее неумолимой жестокостью и той призрачной жизнью, доведенной почти до реальности, искусством, кино, литературы, театра. Что знает средний человек о красоте и многообразии нашей планеты, ее людей, обычаев, искусства? Что знает он о губительных последствиях, необдуманных попыток добыть больше, отдать меньше? Молодец, Сандра! Что, получили, капитан? Да, надо сказать. Надо сказать, что люди вашего возраста, сеньор капитан, yeah. жили уже немало, видели мир, любили, сражались, им что вспомнить, а мы... Мы? Что ждем мы от жизни под прицелом ядерных ракет, под угрозой истребления половинам мира, которые обещают безумцы? Разве ли не лицемерно упрекать молодежь в том, что она не хочет создавать ничего долговечного, стремится скорее взять побольше от жизни? Что, мы в Европе не хотим сажать деревья и строить прекрасные дворцы? Сначала дайте нам будущее. Такое же долгое, какое и было у вас, на всю жизнь. А потом требуйте и упрекайте. Не дадите, то пеняйте на себя. Не на нас. Это вы такой мир приготовили нам. Приготовили? Почему? Вы сами должны хоть Известный разговор известный. Тогда не надо хвалиться заботами о будущих поколениях, парламентах скажите честно, что нам на них наплевать, была бы своя шкура цела. Ой, Сандра, милая, ну не надо. Не надо. Я понимаю, что все это тебя очень волнует, но не сейчас. И не с этими славными ребятами-моряками. Синьорита, вы абсолютно, абсолютно правы. И я с вами. Что бы ни было, Сандра, у тебя уже есть верный рыцарь. И даже два. Ну, как? С детства мечтала о рыцаре. Плакала над книгами о короле Артуре и чаши святого Грааля. И, наконец, встретила двух сразу. Все идет хорошо. Океан цвета тусклого чугуна был совершенно спокоен, когда розово-палевый свет стал подниматься распахнутым веером из-за далекого черного берега. Аквилла, крадучись, словно львица к добыче, подбиралась к берегам. Все, кроме дежурного механика, были на палубе. Ива, стоя рядом с капитаном, держал у глаз большой морской бинокль. Чезара и Ля в купальных халатах стояли на борту около приготовленных аквалангов. Как и предвидел Чезара, и заявил, что в предварительную разведку он не пойдет. 8 румбов несколько биноклей и все свободные глаза обшаривали берег в поисках признаков полицейского патруля, но за белой кипенью грохочущего прибоя. Песчаные дюны и откосы с редкой порослью ничтожных растений были первозданно пустынны. Якорь!